Издательство, издательство, миф. Издательство, миф. Миф. Миф. Представляет. издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Ксения Власова Рок и Кара Моей дочери Окружающие часто будут говорить тебе, кто ты Каждый раз ты должна заглядывать внутрь себя и спрашивать, кто я на самом деле. Однажды ты перестанешь спрашивать. Твой внутренний голос окрепнет, он станет сильнее голова круг. Читает Юлия Деточкина. Часть первая. Дебют. Глава первая. Начало шахматной партии называют дебютом. В этот момент в игре участвуют все 32 фигуры, поэтому эту часть партии считают самой сложной. Правильно разыгранный дебют зачастую обеспечивает игроку победу. 1487 год. Восьмой месяц. Королевский замок 13 кланов. Отец назвал меня Карой. Я думала, потому что родилась первенцем, девчонка вместо долгожданного сына. Наверное, это был удар для гордого отца, мечтающего продолжить славную династию воинов-королей. Именно поэтому он не брал меня на руки первые три года моей жизни, ровно до того времени, пока мама не подарила ему второго ребёнка, мальчика. Лишь тогда отец, получивший то, что так сильно жаждал, сына, названного Светом, Смилостивился. Меня стали замечать, трепать по голове и разрешать играть с борзыми из его охотничьей стаи. Последняя привилегия оказалась лишней. Шрамы на руках от собачьих клыков — тому подтверждение. Свет так и остался единственным сыном. После него родились еще три девочки, последняя умерла при рождении и унесла с собой жизнь нашей матери. В год, когда ее не стало, Мне минуло двенадцать. И я начала догадываться, что причина нелюбви отца кроется не в том, что я принадлежу к женскому роду. В конце концов, он выбрал мне страшное имя — Кара Богов, в то время как сёстры отделались более снисходительными. Ирония и шутка. Я помню, как впервые услышала перешёптывание слуг, едва различимые, как шелест листвы на ветру, или леденящие, словно снег в зимних горах, зачерпнутый голой ладонью. Волосы-то светлые, даже брови белёсые. Вылитая белая лисица. левинова в ней кот наплакал. Не наша она, чужая. Крови видали, как боится. При ней курицу зарезали, она разревелась. Не львица, ох, не львица она. Позорище. Не позорище. Кара. Правильно, король ей имя дал. Уж он-то знает, чья она, эта байстрючка, но молчит. И будет молчать. Стыдно льву попасться в расставленный капкан. Лучше сделать вид, что и капкана никакого не было. Звать его первым. Не признается он, что стал вторым. В тот день я долго пряталась на самом дальнем поле свернувшись клубочком среди высоких колосьев ржи. Смотрела на чистое голубое небо и звала маму. Она бы объяснила, почему я не похожа на брата и сестер, почему люди не доверяют мне и смотрят свысока. Но мама не пришла. Она не смогла спуститься с небосвода, где уже заняла свое место в семейном созвездии Рыжего Льва. Когда желтые колосья лизнули лучи заходящего солнца, и небо окрасилось в багровый цвет заката, я встала с примятой травы и отправилась домой. Сумерки же шли по пятам, наступая на мою тень. С тех пор я больше не плакала. Всё равно никто не утешит, не прижмёт к тёплому плечу. А раз так, то и ни к чему слёзы лить. Я твёрдо решила с честью и достоинством пройти тот путь, что уготовили мне предки-звери которых мы все чаще зовем богами. Не знаю, какой именно первородный зверь мне покровительствовал, но в итоге моя жизнь сложилась лучше, чем я себе представляла, лежа в поле, укрытая от посторонних глаз золотом колосьев. Деликатный стук в дверь прервал череду воспоминаний. Я не успела отложить в сторону вышивку, в замысловатый узор которой всматривалась, пока разум гулял по коридорам памяти — И иголка осталась наполовину воткнутой в полотно. Порог переступил брат, и я поспешила вскочить со стула. «Мой король?» — я склонила голову. «Еще пока не король», — поправил он, и восхищенно совсем по-мальчишески цокнул языком. «Не думал, что когда-нибудь скажу нечто подобное, но, Кара, как же к лицу тебе траур?» Я неловко оправила одной рукой платье, В другой была зажата вышивка. Полностью глухой наряд открывал чужому взору лишь краешек шеи, но всё равно казался дерзким. Почему-то алый, цвет крови, цвет траура, всегда смотрелся на мне, белёсой девчонке с невзрачным лицом вызывающе, а по словам Ника и вовсе соблазнительно. Я, принимая комплимент, благодарно присела в низком реверансе. Свет отмахнулся. Он, возможно, в силу молодости или врождённой мудрости снисходительно относился к правилам этикета. Реверансы и поклоны оставляли его равнодушным. Тщеславие не было слабости моего брата. Иногда мне казалось, что слабости и за ним вообще не водилось. Свет подошёл ближе и взглянул мне в глаза. В свои пятнадцать он всё ещё продолжал тянуться вверх, но уже сейчас сравнялся со мной по росту. Только в отличие от меня, тонкой и слабой, брат, как и положено молодому льву, был хоть и под жар, но не болезненно худ. Широкие плечи, сильные руки, тренированное тело. Свет только входил в пору своего расцвета, но уже сейчас в нём чувствовалась порода. Через несколько лет он станет настоящим воином, опорой и гордостью клана. Королём, перед которым будут преклоняться по зову сердца. Они из чувства долга. Хара, у тебя такие черные тени под глазами, что их видно даже с порога. Ты снова не спала всю ночь. Я промолчала, лишь виновато опустила ресницы. Свет нахмурился. Отец покинул нас семь дней назад. Мы все по нему скучаем, но кто бы мог подумать, что сильнее всех тосковать будешь ты? Я обиженно поджала губы. Его слова прозвучали так, будто мне отказали вправе горевать по отцу. Свет, по натуре внимательный и чуткий, несомненно, заметил мою гримасу и поторопился пояснить сказанное. «Это не значит, что я насмехаюсь над твоим горем, я лишь замечаю, что оно глубже, чем могло бы быть у той, кому отец уделял меньше всех внимания». Он ласково коснулся моей щеки и я, прижавшись на мгновение к его ладони, перехватила руку. К несчастью, я забыла о вышивке, которую по-прежнему держала, и острие иголки впилось брату в палец. Свет отдернул ладонь. На указательном пальце, совсем близко от краешка ногтя, медленно выступала капелька крови. «Священные предки! Прости!» От волнения я забыла все правила этикета. Теперь передо мной стоял младший брат, а не будущий король. Всё в порядке, всего лишь царапина. Я не слушала его. Машинально оглянувшись по сторонам, пустая осторожность, в комнате мы были одни, обхватила его запястье правой ладонью, чтобы призвать дар, а левой медленно провела над ранкой. Когда я убрала руку, крови не было. Как и следа укола. Чистая целая кожа, ничего больше. Спасибо поблагодарил брат. «Но, честно говоря, это было пустое. Жаль тратить твой дар зазря». Я не ответила. В голове вертелись слова позабытой старой приметы. Я могла припомнить лишь обрывки фраз, но не суть предостережения. «Кровь перед ритуалом. К чему она?» «Ты всегда беспокоилась обо мне больше, чем требовалось. Я буду вечно благодарен тебе за это». В твоём лице я мог бы обрести злопамятного врага, но ты стала моим самым преданным другом. Я невольно приоткрыла рот. Брат всегда был искренен, но таких слов я от него ещё не слышала. Всматриваясь в его светло-карие глаза, любое с медью рыжих волос, я гордилась им. Он был тем братом, о котором я боялась и мечтать. Свет никогда не обижал меня. Всегда защищал от пересудов, и благодаря его поддержке меня перестали дразнить белой лисицей. Даже за глаза. Я знаю, специально подслушивала разговоры слуг на кухне после вечернего костра. Я не помню, как именно мы подружились. Время стерло из памяти детали. Кто сделал шаг первым, кто первым обратился по имени, все это осталось в омутах воспоминаний, надежно укрытая паутиной и присыпанная пылью давности событий. «Важно другое. Свет стал мне опорой, самым близким и дорогим человеком, единственным человеком, которому я доверила свою страшную тайну». Он согласился хранить это знание ещё со всем ребёнком и до сих пор продолжал выполнять своё обещание. «Клеймо ведьма хуже, чем лисица. Ведьмы колдунов изгоняли из города, и мне было места среди обычных людей». То, что свет называл даром, считали наказанием богов, способом пометить паршивую овцу в стаде. Все понимали, что такая сила добра не принесет, только беду накликает. Если человек не покидал город добровольно, дорога у него была лишь одна — на плаху. Я не хотела для себя ни первой, ни второй участи. Я жаждала иного — семьи и детей. И брат согласился с моим решением. Позволил мне самой выбирать свой путь. Немыслимая удача для девицы, пусть благородных кровей. Свет взял меня под локоть, и мы покинули мои покои. Уже на пороге он шепнул мне на ухо. «Сегодня ко мне приходил Ник». Брат замолчал и хитро улыбнулся. Я едва удержалась от того, чтобы не дернуть его за рукав нетерпеливо и совсем неподобающей для старшей принцессы. «О чем же он просил?» — как можно спокойнее поинтересовалась я. Мы шествовали по просторному холлу в сторону выхода из дворца. За нами бесшумно следовала охрана. Одним из стражей, коротко улыбнувшимся мне о двери, был Ник. Его полное имя звучало как «Защитник», и оно, признаться ему, очень шло. «О самом драгоценном сокровище, Кара, о твоей руке!» Чуть посмеиваясь и тепло поглядывая на меня, ответил брат. Внутри меня что-то ухнуло, а затем взлетело, рассыпавшись снопом разноцветных искр. Чувствуя, как скула опалил яркий румянец и стараясь не выдать своего волнения, я тихо спросила. «Что вы ответили, мой король?» «Дал свое благословение, раз уж таков твой выбор». Мне захотелось захлопать в ладоши от восторга. Я едва удержалась от радостного и победного вопля. Ник, моя любовь, человек, на которого я с трепетом смотрела уже два года, сделал мне предложение. И что ещё важнее, брат одобрил его. Такое решение было бы немыслимо при отце. Тот скорее отправил бы меня в соседний клан в качестве залога своего доброго отношения чем оставил дома и позволил выйти замуж по любви. Впервые я подумала о смерти отца без тоски, и тут же устыдилась. Для той, кто заживляет раны, недостойно благодарить зверя, что их наносит. Мы вышли из дворца, преодолев просторную лестницу с массивными ступенями, и оказались во дворе, заполненном гостями и слугами. Раздался рев трубы и грохот барабанов. Толпа застыла в низком поклоне, приветствуя будущего короля. Я тоже сделала реверанс и отошла чуть левее к сёстрам, которым было не по себе даже под присмотром Матрон. «Мы правда поедем верхом?» — немного испуганно спросила Ирония. Ей на днях исполнилось одиннадцать, но она до сих пор боялась лошадей. В детстве кобыла сбросила её с себя и изрядно напугала. «Да, Роня, такова традиция». «Мы отдаем дань памяти предкам, жившим дико и свободно». Я аккуратно, чтобы не испортить сложную прическу, погладила сестру по голове. Ее рыжие локоны сияли на солнце, окаймленные обудом из полевых цветов. Мои же тонкие, словно выбеленные волосы, были заплетены в строгую косу, символ женского старшинства в семье. «Я буду рядом, милая. Ты не упадешь». «Скорей бы все увидеть!» Непосредственно воскликнула вторая моя сестра Шута, по короне насупившись, настраивала себя на сложные испытания. Шута была младше Ронни на два года и обожала животных, но еще больше ее привлекали скачки и соревнования на скорость. «А вот ты, юная леди, поедешь со мной!» Я погрозила ей пальцем. «Я помню, чем закончилась твоя последняя прогулка». «Больше никаких сломанных рук!» «Она же быстро зажила!» — буркнула себе под нос шута, и я едва удержалась от желания просветить сестру, почему ее рука так быстро и безболезненно срослась. Мне подвели коня, самого смирного и послушного на конюшне. К счастью, женщинам позволяли седлать своих скакунов, иначе бы к месту проведения ритуала я не добралась. Боялась лошадей еще больше, чем Рони. Ехать на голой спине резвого коня без всякого седла, как это делали сегодня мужчины, отдавая дань традициям, я бы точно не смогла. Я запрыгнула в мужское седло. Юбка задралась, обнажая ноги. Но собравшаяся во дворе толпа не получила свою долю зрелищ. До самых колен на меня были натянуты тонкие сапоги в цвет платья. Приличие я чтила всегда» даже тогда, когда они казались мне верхом глупости. Один из слуг поднял Шуту на руки, и я перехватила ее, усаживая перед собой. Она тут же радостно запустила пальцы в рыжую гриву коня. «Привет, Шустрик!» Я вздохнула. Радость Шуты лишь усиливала чувство неясной тревоги, что зародилось внутри после того, как я случайно уколола брата. В тронулась. И я поспешила занять свое место, по левую руку от света, на полкорпуса позади него. За мной недовольно сопя, так что слышали, кажется, все окружающие, ехала Рони. Я сделала себе мысленную заметку поговорить с ней о манерах. То, что простительно шуте, уже не может сходить с рук Рони в силу ее возраста. Я как будто случайно оглянулась. Сзади меня ехал Ник. Его тёмно-каштановые волосы были забраны в высокий хвост, прическу воина. Одежда также отличалась лаконичностью и удобством. Я поймала себя на мысли, что мне нравятся его простые узкие штаны и высокие кожаные сапоги. И покраснела. «Кара, а Света не убьют?» — понизив голос, спросила Шута. Я скосила на неё глаза. Выглядела сестра встревоженно, Значит, отвечать придётся серьёзно. «Нет, милая, ритуал перед коронацией — всего лишь традиция. Уже давно никто не пользуется правом вызвать будущего короля на поединок. А вызвать на бой может кто угодно?» Я вздохнула. Разговор начинал меня раздражать. Почему-то перед глазами то и дело всплывала картина, выступившей у брата капли крови. «Нет, милая...» Только вождь клана или его старший сын? И почему никто больше не дерется? Нет необходимости, милая. Я не хотела объяснять маленькой сестре нюансы. Бой всегда шел до смерти одного из противников. Впрочем, не это пугало потенциальных соперников. В случае поражения проигравший навлекал смерть на своих близких. Вслед за ним самим от рук нового короля погибала вся его семья включая стариков и детей. Таково было условие предков. За смелость и тщеславие следовало платить кровью своего дома. Конечно же, эта история была не для ушей девятилетней девочки. Место проведения ритуала всегда оставалось неизменным. Бурная горная река, бегущая по дну узкого горного ущелья. По обе стороны от нее, словно под природным навесом, нас уже ждали кланы. «Все двенадцать». Свет спешился, и снова запели трубы. К звукам инструментов присоединился слаженный хор человеческих голосов. С каждой минутой он все отчетливее складывался в единый приветственный крик-рык, разбавленный нарастающим шумом барабанов. Мне помогли опуститься на землю, и я вместе с сестрами укрылась в тени скал, Летнее солнце палило нещадно. Река не была ничем огорожена. Границами места для боя служили ее её берега. Я оценила силу течения и невольно сглотнула. «Пустое — это лишь традиция». Свет поднял руку, и музыка смолкла, как и человеческий гомон. Я снова залюбовалась братом, высокий, ладный, В просторной алой рубахе и штанах, подчеркивающих его фигуру, он был по-настоящему красив, как может быть красиво лишь молодость. Свет улыбнулся и, чуть склонив голову, подошел к жрецу, стоявшему по колено в воде. «Сегодня мы проведем коронацию света из клана Рыжего Льва», выждав паузу, раскатисто начал жрец. Его голос, лишенный старческого дребезжания, Разнесся по ущелью. «Если есть кто-то, имеющий смелость бросить ему вызов, пусть ступит в реку или навек склонит голову». Я затаила дыхание. В груди часто-часто забилось сердце. Я смотрела на спокойно улыбающегося света, и мне было тревожно. Теряясь в смутном предчувствии беды, я скользнула глазами дальше, за реку, на ту сторону ущелья и вздрогнула, когда встретилась взглядом с высоким молодым мужчиной в чёрном. С такого расстояния я не могла различить его лица, только знамя клана с изображением чёрного медведя. Но почему-то была уверена, что незнакомец смотрит именно на меня, и выражение его хищное, оценивающее. Взволнованная этим взглядом, я не сразу заметила того, что случилось. Я вскинула голову и посмотрела на реку слишком поздно. В воду уже медленно ступил мужчина. Я увидела его суровое, с печатью упрямства лицо, мощные плечи, тяжелое тело с канатами вздувшихся мышц на руках. И мне стало дурно. Я узнала его. Никогда не падала в обмороки, но при виде соперника брата мне захотелось съежиться и совершенно по-детски уткнуться лицом в колени. «Кто ты?» — недрогнувшим голосом спросил жрец. «Меня зовут Воин, и я старший сын вождя клана Черного Медведя». Я, заледеневшая изнутри и потому странно спокойная, перевела взгляд на ту сторону реки и нашла его отца. Зрение могло подвести, но мне показалось, вождь клана пребывал в таком же замешательстве, как и все остальные». Рядом с ним стояла молодая женщина, в ужасе обхватившая свой огромный беременный живот. Невестка. Я пожалела, что так редко выезжала из дворца и так мало участвовала в приемах. Имя жены воина выветрилось из головы напрочь. «Что ж, воин, ты бросаешь вызов свету, сыну короля?» «Бросаю», — повисла пауза а затем вновь раздался голос жреца. «По правилам оружие выбирать тебе. Твое слово. Охотничьи ножи!» Мне захотелось закричать. Брат был неплохим бойцом, но не мог тягаться с воином в силу возраста. Тот был старше. Преимущество в опыте и силе оказалось не на стороне света. А тут еще ножи. С ними брат не дружил. Вот пики, те были ему по духу. Я в страхе закрыла глаза. Мою правую руку схватила Рони, левую — Шута, и я заставила себя отбросить панику и действовать. Медленно открыв глаза, посмотрела на брата и уже не отводила от него взгляда. Без физического контакта у меня не сразу получилось почувствовать света. Я слишком редко прибегала к своему дару и почти всегда использовала для этого прикосновения. Лёгкие, невесомые, они открывали мне внутренний мир человека. Не тот, где можно рассмотреть душу, нет. В том, в который проваливалась я, видишь лишь человеческие потроха. В прямом смысле этого слова. По спине прокатился холодок, и я вздрогнула. Опасность я всегда ощущала именно так, ледяным покалыванием, отзывающимся дрожью в кончиках пальцев. Кто-то сегодня умрёт. Эта мысль заставила забыть обо всём, кроме того, что действительно было важно. Удар сердца, ещё удар. Я сосредоточилась на собственном сердцебиении, чтобы затем с одним из вздохов слиться с окружающим меня шумом. Барабаны, плеск воды, крик, пролетающий мимо птицы. Я была везде и одновременно нигде. Ещё удар сердца. Резкий вздох всхлип, сорвавшийся с губ, и я нашла то, что искала. Река жизни вытолкнула меня на нужный берег. Моё дыхание замедлилось, а затем слилось с дыханием брата, которое становилось всё более прерывистым. Я смотрела на воины и света, кружащих, как коршуны, друг подле друга, но видела другое — кровь. Бескрайнее море горячей алой крови, Бегущий по каналам, которые так сильно напоминали стволы деревьев с их раскидистыми ветвями. Рисунок, что они создавали, подрагивал, пульсировал жаром. Он притягивал меня, как свет маяка, заблудшие в ночи корабли. Я уже не видела того, что происходило во внешнем мире. Меня полностью поглотил внутренний. Я была с сёстрами, держала их за руки, но вместе с тем находилась в совершенно ином месте. Раз, два. Удар сердца. Ещё удар. Прежде я не заглядывала так глубоко. Переплетя свои пальцы с пальцами сестёр, я мысленно устремилась в самое средоточие жизненной силы света. Туда, где ветвистый узор превращался в нити, рассыпающиеся чёрным пеплом, от соприкосновения с жаром раскалённой кочерги. Не дать нитям распасться, узору с полотном обуглиться и разойтись. Я завязывала узелки так быстро, как могла. Это было тяжело. Рана, полученная братом, мало напоминала те пустяковые проплешины на рисунке жизни, что я с иголкой в руках чинила прежде. Я не думала о том, насколько аккуратными и крепкими получаются стежки. «Не до того. Продержаться. Дать брату силы на поединок. А после его победы я всё исправлю, обещаю. Ниточка к ниточке. Узелок за узелком. Ни разу прежде мне не приходилось делать ничего подобного. Но, когда раздался восторженный вопль зрителей, я поняла. Получилось. Брат, несмотря на ранения, продолжил сражаться». Внезапно барабаны стихли. Меня обступила гнетущая тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием сестер. Раздался громкий всплеск воды, когда кто-то из соперников ушел под воду. Я не сразу поняла, что им оказался свет. Нити жизни распадались в моих руках. Они истончались, оставляя вместо себя лишь пепел. Слишком много черных пятен на рисунке жизни. Слишком много. Я металась, пытаясь залатать узор, но не успевала. Я была слишком слаба для такой работы. Мне не хватало дара или, возможно, опыта, чтобы поспеть за всем. Я ненадолго вынурнула в настоящий мир, чтобы взглянуть на свет обычным зрением. Брат медленно поднялся из-под воды. На плече виднелась глубокая рана, но она пугала не так сильно, как сочащийся кровью бок. Свет, стоя на покачивающихся от слабости ногах, обвёл взглядом берег с застывшими на нём зрителями. Воин позволил ему это сделать, а затем... Толпа вскрикнула. Я покачнулась. Я уже знала то, что для других станет открытием. Рана, нанесённая воином, оказалась смертельной. Для моего брата всё было кончено, но я не хотела в это верить. Я жаждала все исправить, собрать пепел и им начертить новый узор. Ведомая страхом, злостью и отчаянием, я сделала то, чего делать было нельзя: сплела нити брата с собственной жизнью. Кара, у тебя кровь течет из носа, испуганно прошептала Рони. Я вытерла нос пальцами, чувствуя, как на них осталось что-то теплое и липкое. Перед глазами все плыло. Я видела лишь расползающийся узор собственных нитей. С каждым мгновением он становился тоньше, бледнее. Сила, что раньше питала, меня исчезала, будто река поменяла русло, и воды хлынули в другой источник. Я стиснула зубы, сдерживая крик. На грудь словно опрокинули котел раскаленного свинца. Дышать стало больно, почти невозможно. «Кара, у тебя под ногтями тоже кровь!» Я снова ощутила на себе чужой взгляд, ищущий, встревоженный. Он принадлежал не сестре и буквально вырвал меня из океана боли, в котором я растворялась. Я отчетливо поняла, что если не отпущу света, сама шагну за ним. Только благодаря мне его сердце еще бьется, но каждый жадный вдох брата лишь оттягивает неизбежное. И цена этой отсрочки — моя жизнь. В этот момент я согнулась, не в силах сделать вдох. Удар в живот был настолько болезненным, будто его нанесли мне, а не брату. Это оказалось слишком. Нашу тонкую связь будто с размаху разрубили топором, и я потеряла брата. Во всех смыслах. Я больше не видела света изнутри, но и снаружи мой взгляд его не отыскал. Брат с головой ушел под воду. Кажется, я закричала. Не знаю, зачем. Я уже понимала, что он ничего не чувствует. Последний удар сердца раздался, когда порвались связывающие нас нити. Как в вязком кошмаре я наблюдала за соперником. Тот нырнул, а затем встал над водой с телом брата. Если у толпы еще оставались сомнения, то я знала наверняка, свет уже не очнется. Минуты показались часами. Жрец склонился над телом света, опустил голову ему на грудь в надежде поймать прерывистое дыхание, а затем тяжело поднялся. В наступившей тишине он чуть надломленно но достаточно громко, чтобы услышали все, провозгласил: поединок окончен. Свет, сын короля, погиб. Воин, одолевший его в честном бою, может готовиться к коронации. И если через три дня никто не бросит ему вызов, он станет королем тринадцати кланов. Жрец первым опустился на одно колено перед победителем поединка, а за ним и все остальные. Я рухнула на землю, не видя ничего и никого вокруг. Впервые в жизни я упала в обморок, но, признаться, была этому даже рада. «Кара, нас убьют на рассвете?» «Нет, милая, нам дадут три дня на молитвы и скорбь, и лишь по истечении этого времени отправят к предкам-зверям». Шута прижалась ко мне справа, Рони слева. Первую ощутимо потряхивала, она не замолкала ни на минуту. Вторая часто-часто всхлипывала, но молчала. «Это будет больно». Воин, заходивший час назад в мои покои, где нас с сёстрами заперли, собственно, всего лишь приставили стражу ко входу, дверь на ключ никто не запирал, но легче от этого не становилось. Отозвал меня в сторонку и сказал, что ему придётся убить нас. Таковы правила. Смерть наша будет безболезненной, ибо он не желает нам зла. Нам дадут выпить яд, а затем отведут к ритуальному костру. К тому моменту, как наши тела заполыхают, распространяя по округе зловония горелого человеческого мяса, мы уже будем мертвы. Когда воин произнесся это так же спокойно, как до того убил моего брата, с равнодушием делового человека, выполняющего неприятную работу, Я подумала, что не могу даже вцепиться ему в горло. Я слаба, он убьет меня на месте, но не это пугает. Как переживут свою участь девочки, оставшись без моей поддержки? Каково им будет в одиночку ждать смерти? Хватит ли смелости выпить яд, или, запаниковав, они взбунтуются и навлекут на себя более болезненную смерть? Я смотрела в спину удаляющегося воина, обнимала сестёр, И ненавидела. Ненавидела его за смерть брата, ненавидела себя, за никчёмность. Будь я мужчиной, меня бы с детства обучали воинскому мастерству. Будь я мужчиной, могла бы вызвать своего врага на ритуальный поединок. Но я родилась женщиной. Всего лишь женщиной, и уже не имело значения, кем был мой отец и какой клан признал меня своей. Закрытого окна коснулся сумрак ночи, Но сестры все еще не легли спать, и я не гнала их в постели. Разложив любимую мамину мозаику в виде объединенного знамени тринадцати кланов, мы собирали ее при свете одной единственной свечи. Больше нам не принесли, и требовать я ничего не стала. Раздался стук, почти сразу оборвавшийся звуком распахнутой двери. Я подняла голову. В покое... Аккуратно ступая тяжелой подошвой по толстому дорогому ковру, вошел молодой мужчина. Я вздрогнула. У меня не было уверенности, но что-то подсказывало, что передо мной тот самый человек, взгляд которого я поймала до начала ритуального поединка. «Кара, дочь короля первого». «С кем имею честь?» Я встала с кресла и выпрямила спину. Удивительно, но незнакомец, снова одетый во все черное, оказался выше меня на голову небывалый случай учитывая мой немаленький рост он замолчал рассматривая меня я занервничала за моей спиной испуганно притихли сестры стараясь оставаться невозмутимой я тоже сосредоточилась на внешности незваного гостя судя по знамени под которым он стоял во время поединка мужчина принадлежал клану черного медведя клану победителя и будущего короля но незнакомец Совершенно не походил на медведя. Худощавый, даже субтильный, с тонкими чертами лица и кошачьей грацией, он отличался от своих невысоких и коренастых соплеменников, как ночь ото дня. Я приметила, что чёрные волосы его не убраны в прическу и свободно лежат на плечах. Я нахмурилась. Что это могло значить? Вблизи стало ясно, что, несмотря на высокий рост, добавляющий ему лет, Он лишь немного старше меня самой». Голубые глаза, холодные и пронзительные, внимательно изучали меня. Видимо, сочтя молчание затянувшимся, гость заговорил, и я только тогда заметила, насколько вкратчив и обманчиво мягок его голос. «Я двенадцатый сын вождя клана Чёрного Медведя». «Воин, ваш старший брат». Скорее утвердительно, чем вопросительно, — сказала я, совершенно забыв о манерах. «Верно», — он склонил голову и добавил, чуть усмехнувшись. «К сожалению». Я промолчала, не желая поддаваться на эту явную уловку, но внутренне вся подобралась. Что-то должно было произойти, что-то важное. Я чувствовала это. И не ошиблась. «Кара, я хотел бы поговорить с вами наедине». Но сначала позвольте представиться. Моё имя — Рок. Я, наконец, вспомнила, о чём предупреждала позабытая за давностью лет примета. Кровь перед поединком, скорая смерть, призывающая на дом неумолимый Рок и тем самым полностью меняющая рисунок судьбы.